лочи добровольцы учитывая характер 26-летнего петра I, никто не удивился его решению казнить стрельцов история россии с древнейших времен сергея соловьева содержит интересные сведения о том как происходили эти трагические события В четырнадцатом томе академического издания говорится 30 сентября была первая казнь стрельцов числом 201 человек Повезли из Преображенского в телегах к Покровским воротам. Каждой телеге сидело двое и держали в руке по свече. За телегами бежали жены, матери, дети со страшными криками. Впрочем, самые первые казни произошли в селе Преображенском. По свидетельствам очевидцев, пятерым стрельцам головы отрубил лично Пётр I. Дальнейшие события выдавались на редкость кровавыми. Словно бы включился страшный конвейер по лишению людей жизни. Как указал историк Астамаров, с 11 по 21 октября на Красной площади каждый день происходили массовые казни. Одних стрельцов вешали, другим рубили головы, третьих колесовали. Им ломали кости, оставляли медленно умирать. И все это происходило на глазах стрелецких жен и детей. Перед окнами кельи Новодевичьего монастыря, где содержалась царевна Софья, повесили в разные дни 195 человек, а в насмешку в руки трупов вложили бумаги, как будто эти несчастные пришли к сестре царя со своими челобитными. Так Пётр I недвусмысленно намекал Софье Алексеевне, что в гибели всех этих людей виновата именно она. Впрочем, многих стрельцов казнили прямо в Преображенском. Австрийский дипломат Иоганн Корп записал в своем дневнике, что 330 человек были лишены жизни 17 октября руками непрофессиональных палачей. Царь приказал боярам, думным дьякам, всем своим приближенным казнить бунтовщиков, а сам наблюдал. Никто из представителей русской знати не отказался выступить в такой необычной для себя роли. Неумелые палачи-добровольцы причиняли стрельцам неимоверные мучения. Некоторые бояре просто не попадали по шее, из-за чего казнь превращалась в пытку. Брикнер указал, что в сентябре-октябре 1698 года были лишены жизни около тысячи человек, в феврале следующего года еще несколько сотен отправились на тот свет. Среди несчастных, подвергнутых медленной казни через колесование, Были священники Новоиерусалимского монастыря, которые служили молебен 18 июня перед битвой. Их обвинили в том, что те молились за стрельцов. Поскольку палачей действительно катастрофически не хватало, Пётр I предложил попробовать себя в этой роли всем желающим, а для поднятия народного энтузиазма распорядился бесплатно разливать на Красной площади водку. В пьяном угаре палачи-добровольцы рубили головы бунтовщикам в присутствии самого государя. Возможно, некоторые прохожие, пришедшие посмотреть на казнь из любопытства, стали добровольными палачами-любителями. А в центре этой политической борьбы между старым и новым, между реформами Петра и старыми порядками, за которые стояла царевна София, оказалось именно тело, словно подтверждая крылатое выражение поэта Бродского, Что делает историю? Тела. Пыткам подверглись жены, сестры и родители стрельцов. Петр I лично допрашивал сестру Софью, которая вины не признала. Царь настолько обозлился на стрелецкое войско, которое почти полтора столетия было опорой власти его предков, что запретил само слово «стрелец». 30 сентября 1689 года Произошла первая казнь 201-го стрельца, которых обвинили в попытке поднять бунт, убить бояр и разорить немецкую слободу. Пятерым стрельцам царь Пётр лично отрубил головы. Трупы казненных пять месяцев не убирали с площади, а троих бунтарей повесили у окон келии царицы Софьи. Для устрашения народа царь Пётр приказал привести стрельцов на казнь в черных санях, украшенных черными лентами. Во время движения приговоренные к смерти бунтари должны были держать в руках зажженные свечи. Казни продолжались весь октябрь. Немецкий дипломат Иоганн Корпп писал, что в один из дней 500 несовершеннолетних стрелецких сыновей, которых от казни спас юный возраст, были изуродованы. Царские палачи отрезали им носы и уши, после чего бунтарей отправляли в ссылку. Корп вспоминал одну из казней в подмосковной резиденции царей в селе Преображенском так. «330 человек за раз, выведенные вместе под роковой удар топора, облили всю долину, хотя и русской, но преступной кровью. Все бояре, сенаторы царства, думные и дьяки, бывшие членами совета, собравшегося по случаю стрелецкого мятежа, по царскому повелению были призваны в Преображенское» где и должны были взяться за работу палачей. Немец писал, что вельможи плохо управлялись с топорами, и их неумелые удары наносили стрельцам дополнительные страдания. Расследование продолжилось и зимой 1699 года, когда через мясорубку следствия прошло еще семь сотен человек, из которых 282 несовершеннолетних. Когда Пётр уехал строить флот на Воронежские верфи, Следствие вел князь Фёдор Рамадановский. Он без казни отправил в ссылку 600 стрельцов. Такое решение вызвало недовольство царя, который вернулся в Москву и продолжил казни. На этот раз Пётр решил вешать бунтарей на стенах Кремля и Новодевичьего монастыря. Тогда в столице появилась поговорка «что не зубец, то стрелец». Следствие продолжалось до 1707 года, а последним казненным стал один из руководителей восстания Артемий Маслов, который девять лет подвергался пыткам. Единственным помилованным оказался стрелец по имени Степан Орел, который отличался богатырской силой и телосложением. Когда он шел на плаху, то смело откатил только что отрубленную голову товарища. Степана заметил Петр, которого восхитила храбрость бунтовщика. По легенде царь сказал, что жалко переводить такую породу. Он помиловал стрельца и приказал зачислить его солдатам в гвардейский полк. Насчет породы царь не ошибся. Степан Орел был дедом будущих екатерининских фаворитов Григория и Алексея Орловых. Действие, изображенное на картине «Утро стрелецкой казни», происходит в раннее осеннее утро на Красной площади в Москве. Небо затянуто облаками, от долгого дождя немощенная поверхность площади покрыта грязью. В лужах и колеях от телег поблескивает вода, в которой отражается пасмурное небо. Архитектурной составляющей пейзажа служат церковь Василия Блаженного и часть Кремлевской стены. Яркие цвета, использованные в оформлении церкви, приглушены, а ее купола, верхушки которых срезаны верхним краем полотна, выглядят обезглавленными. На фоне одной из кремлевских башен установлены виселицы. Над башней кружит воронье, предвещая скорое начало казни. Сумрачный пейзаж полотна весь проникнут единым настроением, передающим тревожное ожидание наступающей трагедии и чувство щемящей тоски. Таким образом, пейзаж не просто служит фоном для исторического события, но и является его важнейшим эмоциональным элементом. Часть кремлевской стены, изображенная на полотне, содержит две башни. Выбирая точку зрения, Суриков стремился к тому, чтобы на картину не попали ни Спасская фроловская башня, ни Царская башня, поскольку он считал эти архитектурные сооружения слишком нарядными для образа военной твердыни. При таком ракурсе на картину должны были попасть на батное, ближе к зрителю, и Константино-Еленинская башни. Однако архитектурные детали, изображенные Суриковым, не соответствуют указанным башням. Вместо этого художник дважды изобразил Сенатскую башню, которая в реальности находится в другом месте Кремлевской стены, сделав ее более приземистой, в примерном соответствии с пропорциями Тайницкой башни. У места, расположенного перед церковью Василия Блаженного, скопилось большое количество людей. В толпе выделяются осужденные стрельцы в белых рубахах, держащие в руках горящие погребальные свечи. Некоторые из них сидят или стоят на телегах. Стрельцы окружены членами их семей, женами, матерями, детьми. Изображение народных масс занимает по горизонтали почти три четверти картины. На оставшейся справа части полотна народной массе противостоят Пётр I, небольшая группа вельмож рядом с ним, а также еле заметная шеренга солдат-преображенцев в глубине картины. Рентгенограмма правой части картины показала, что первоначально вдоль всей плоскости Кремлевской стены были изображены перекладины виселиц, под одной из которых были видны повешенные стрельцы. Впоследствии виселицы были убраны с переднего плана на задний. Они остались в пространстве между храмом Василия Блаженного и кремлевской стеной. Фигуры повешенных стрельцов тоже были убраны с полотна. На картине изображено около 50 стрельцов, членов их семей и других людей, находящихся в толпе. Художнику удалось настолько умело их сгруппировать, что у зрителя создается полное впечатление многолюдной народной массы, собравшейся на Красной площади. В цветовом отношении стрельцов легко отличить по чистым белым рубахам смертников, На некоторых из них также накинуты цветные кафтаны, но и в этом случае белый цвет остается доминирующим. Контраст с окружающей толпой также усиливается за счет огоньков горящих свечей в руках стрельцов и отражений пламени на белых рубахах. На картине изображено семь стрельцов. В психологическом раскрытии образов осужденных суриков используют различное состояние свечей, подразумевая символическую связь пламени свечи с жизнью человека. По словам Максимилиана Волошина, основным зерном, из которого расцвела вся композиция, было впечатление чисто живописное, запавшее в душу гораздо раньше, свеча, горящая при дневном свете на фоне белой рубахи с рефлексами. Волошин писал, этот образ много лет волновал Сурикова, пока не соединился с темой стрелецкой казни. Психологический образ вполне понятен. Свеча, горящая днем, вызывает образ похорон, покойника, смерти. На фоне белой рубахи в живой руке она еще более жутко напоминает о смерти, о казни. Из всех приговоренных к смерти самым ярким является фигура рыжего стрельца. Рыжий стрелец в красной шапке, выпрямившись, сидит в телеге в окружении матери и жены. Его серый кафтан с золотыми галунами сполз вниз, так что крепкая фигура стрельца в белой рубахе хорошо видна на темном фоне. Несмотря на то, что он скован и его руки связаны, в его образе присутствует наибольшая решимость. Стрелец повернут к Петру и смотрит на него взглядом полным ненависти, не обращая внимания на горячий воск, капающий со свечи на его руку. Он не чувствует боли, И это лишь подчеркивает, что этот человек в гневе своем уже не чувствует физических страданий. В этой фигуре выражается не только народный протест, но и наглядная метаморфоза. Мир невидимый приобретает конкретные очертания. Почему художник сделал его рыжим? Рыжий цвет — цвет непростой. За ним скрывается богатейшая история, а главное, он всегда вызывал определенное напряжение своей необычностью. Только у одного процента населения в мире рыжие волосы. Но мифы, стереотипы и убеждения, окружающие этот цвет, невероятно богаты и выразительны. И рыжий стрелец в картине Василия Сурикова уже одним цветом своих огненно-красных волос не только привлекает наше внимание, но и заключает в себе особый смысл. Цвет становится, что называется, говорящим. В древние времена на Ближнем Востоке рыжие волосы считались волшебством или колдовством. Говорят, что у вавилонской богини Иштар были волосы рыжего цвета. В Древнем Египте последователи злого бога Змея Сета были известны своими рыжими париками. Люди буквально одержимы рыжим цветом волос, с тех пор как мутация, которая вызвала появление этого цвета, Между двадцатью тысячами и ста тысячами лет до нашей эры породила этот необычный оттенок. В средние века алхимики считали, что превращению меди в золото поможет кровь молодого, рыжеволосого человека. А в печально известном трактате «Молот ведьм» было сказано, что «те люди, волосы которых рыжие или определенного специфического оттенка, являются явно вампирами» средневековые люди считали что рыжий цвет волос мог быть знаком ведьмы или оборотня а если вновь вернуться к картине василия сурикова то рыжий медный цвет волос одного из приготовившегося на казнь стрельца в силу мистического смысла этого цвета намекает и на присутствие самого дьявола в картине и на адский пламень который ждет в загробной жизни самого царя в своем метафорическом смысле цвет волос стрельца выполняет роль предупреждения, прямо брошенного в лицо царя-убийцы. Не случайно взгляд этого непокорного стрельца буквально сшибается со взглядом Петра. «Кто кого?» — именно так кричит этот эпизод картины. Побеждает вроде бы Петр, но это пока. Рыжий готов предъявить счет императору после смерти, и свеча в его руке оплывает прямо у нас на глазах. Горячий воск безжалостно сжет ладонь, Но тело перестало беспокоить нестерпимая боль. Диалог между этими персонажами перешел уже в другие, неземные сферы.